Глава девятнадцатая. Все сидят за столом и молча едят при бледном свете лампы. Это тихий ужин. Сначала Фарук Бэй разговаривает с Нельгюн, они смеются. Потом Митин Бей, не доев, встает и уходит из-за стола. Другие хотят немного поговорить с госпожой, а она спрашивает Митина, куда он пошел, но не получает ни слова в ответ. «Как вы, бабушка?» – спрашивают они. «И так как больше им сказать нечего?» – предлагают «Давайте мы завтра покатаем вас на машине. Везде построили большие жилые дома, новые бетонные здания, дороги, мосты. Давайте мы вам все покажем, бабушка». Но госпожа молчит, иногда тихонько ворчит что-то в ответ, но в ее ворчании они не могут разобрать ни слова, ведь госпожа бормочет, не подбирая слов и глядя перед собой, словно осуждает свою еду, а если и поднимает голову от тарелки, то будто потому, что чем-то удивлена, ведь она... все время удивляется. Как это ее внуки до сих пор не смогли понять, что их бабушка не способна ни на что, кроме как испытывать отвращение? И тогда я, и они еще раз убедятся, что им нужно помолчать, но потом забудут об этом и разозлят ее, а вспомнив, что злить ее тоже не нужно, начнут шептаться. «Ты опять много пьешь, братик», — сказала Нильгюн. «О чем вы там шепчетесь?» — спросила госпожа. «Ни о чем», — сказала Нельгюн. «Почему вы не едите баклажан, бабушка?» Реджеп нажарил сегодня вечером. «Правда, Реджеп?» «Да, барышня». Госпожа сморщилась, чтобы показать, что ей не нравится, когда ее обманывают, а потом осталось сидеть с этим выражением на лице. Лицо старухи, уже позабывшей, что вызвало у нее отвращение, но решившей помнить, что отвращение нужно испытывать всегда. Они молчат, а я жду в нескольких шагах от стола. Все по-прежнему. Безмолвный ужин под звон ножей и вилок при тусклом свете лампы, вокруг которой кружат глупые мотыльки. В саду тоже все стихает, слышны только цикады. Иногда шорох листьев на деревьях, вдалеке голоса людей, живущих по ту сторону садового забора, и их цветные огоньки, развешанные по деревьям, их машины и мороженое. И так все лето. Зимой, когда никого нет... Беззвучная темнота деревьев за забором пугает меня, и мне хочется кричать, но я не могу. Мне хочется поговорить с госпожой, но она не разговаривает. Я молчу и удивляюсь, как можно быть такой молчаливой, и меня пугают медленные движения ее руки, прохаживающиеся по столу. Мне хочется воскликнуть «Госпожа, ваши руки, как старые коварные пауки!» Раньше здесь царила безмолвие Дуан-бэя, приунывший, подавленный, Но она и ругала его. А еще раньше слышались речи Селихатина Бея, но сказанные уже даже не громовым голосом, а старческим криком. Он сыпал проклятиями, с трудом вдыхая воздух. Эта страна, это проклятая страна!» «Реджеп!» Попросили фруктов. Я унес грязные тарелки, достал заранее нарезанный арбуз, принес на стол. Они ели молча, потом... Я спустился на кухню, налил горячей воды для грязной посуды, а когда поднялся наверх, они все еще ели и молчали. Может быть, они поняли, что слова уже бесполезны, а может быть, потому что не хотели разговаривать и смеяться без причины, как те из кафе. Но я знаю, бывает, что слова воодушевляют человека. «Здравствуй», — говорит один, — «слушает тебя, о твоей жизни, а потом рассказывает о своей, ты его слушаешь». Итак, мы смотрим на жизни друг друга глазами друг друга. Нильгюн, как и ее мать, тоже любит арбузные семечки. Госпожа повернулась ко мне. «Развяжи». «Посидели бы вы еще бабушка», — сказал Фарукбей. «Я отведу бабушку». Раджеб, ты не беспокойся», — начала было Нильгюн, но госпожа, когда я снял с нее салфетку, встала и оперлась на меня. Мы поднялись по ступеням. На девятой остановились. «Фарук опять пил, да?» – спросила она. «Нет, госпожа», – ответил я. «Почему вы так решили?» «Не защищай их», – сказала она, и ее рука с палкой сама собой поднялась в воздух, но не на меня, а будто на какого-то ребенка, которого она собиралась побить. Потом мы опять стали подниматься. «Слава богу, девятнадцатая!» – выдохнула она, вошла к себе в комнату. Я уложил ее, спросил, «Не надо ли чего?» Фруктов ей не хочется. Прикрой дверь. Прикрыл, спустился. Фаруг Бэй достал из-под стола спрятанную бутылку. Все разговаривают. Странные мысли у меня в голове, сказал он. Те, о которых ты каждый вечер рассказываешь? Спросила Нельгин. Я же еще не все рассказал. Ну, давай тогда, поболтай, что ли, немного, сказала нильгюн. Фаруг Бэй посмотрел на нее почти с обидой, а потом сказал, «Моя голова напоминает мне червивый орех». «Что?» – переспросил Нильгюн. «Да», – подтвердил Фарукбей. «У меня в голове как будто черви ползают». Я забрал грязные тарелки и спустился на кухню, мою посуду. Селихатинбей говорил, «Если вы будете есть сырое мясо и ходить босиком, по вашим внутренностям будут ползать всякие плохие червяки. Червяки вам понятно? А мы совсем недавно приехали из деревни, и нам ничего не понятно. Мама умерла, Дуан Бэй пожалел нас и привез сюда. Ты, Реджеп, будешь помогать маме по дому, а Измаил пусть живет с тобой, на первом этаже. Живите в этой комнате, а потом я для вас что-нибудь придумаю. Почему вы должны расплачиваться за грехи этих двоих? Я молчал. И за отцом будешь присматривать. Он очень много пьет. Ладно, Реджеп? Я продолжал молчать, даже не ответил «хорошо, Дуан Бэй. А потом он ушел в армию, а нас оставил здесь. Госпожа ворчала, я изучал кухню, то и дело заходил в Селихатинбэй и спрашивал «Раджеп, как тебе жилось в деревне? Скажи мне, чем там люди занимаются? Была ли там мечеть? Ты ходил туда? от чего, по-твоему, бывает то, что называют землетрясением? от чего меняются времена года?» «Ты боишься меня, сынок? Не бойся. Я твой отец. Ты знаешь, сколько тебе лет?» «Видишь, ты даже свой возраст не знаешь». «Хорошо, тебе 13 лет, а твоему брату Измаилу 12». «Ты прав, что испугался и молчишь. Я вас бросил, да. Мне пришлось отправить вас в деревню к этим идиотам. Но я был вынужден так поступить, ведь я пишу огромное произведение. В нем написано абсолютно обо всем. Ты когда-нибудь слышал, что такое энциклопедия?» «А, ну, конечно, нет. Вот жаль. Откуда ж тебе слышать?» «Ладно, ладно, не бойся. Расскажи, как ваша мама умерла?» «Какая хорошая она была. В ней была красота нашего народа. Она тебе рассказала обо всем?» «Не рассказала ни о чем?» «Ладно, мой посуду. А если Фатьма сделает вам что-нибудь плохое, сразу иди наверх ко мне в кабинет и говори мне, не бойся». «Я не боялся». Я мыл посуду, работал все 40 лет. Я задумался. Домыв посуду, я расставил ее по местам, почувствовал, что устал, снял передник, сел отдохнуть, встал, вспомнив про кофе, и пошел в комнату, к ним. Они все еще разговаривали. «Я не понимаю, как ты, прочитав столько историй, столько документов в архиве, приходишь вечером домой и еще продолжаешь о чем-то думать», — сказала Нильген. «Ну а где мне еще думать?» – спросил Фарук Бэй. «Смотри на факты», – сказала Нельгюн. «На то, что произошло, на причины этого». «Так это же все записано». «Записано-то записано. Но в реальном мире есть что-то похожее, разве нет?» «Есть. Вот об этом и пиши». «Но когда я читаю, все происходит не в реальном мире, а в моей голове». Я вынужден писать о том, что у меня в голове, а в голове у меня эти черви. «Вот ерунда!» — воскликнула Нильгюн. Так они и не договорились. Молчат и смотрят в сад. С виду немного расстроенные грустные, но обоим все равно интересно. Глядя невидящим взором на траву, где укрылись смоковницы и цикады, они смотрят в свои собственные мысли. Что вы видите там в своих мыслях? Боль? Грусть, надежда, любопытство, ожидание, в конце концов, всегда остается одно и то же, и если не найти ничего нового, то разум перемелет и поглотит сам себя, словно мельничный жернов. И тогда скажут, он сошел с ума. Где я это слышал? Доктор Селихатин был скромным, безобидным доктором, но, вмешавшись в политику, был сослан из Стамбула, ударился в книге и сошел с ума. Лжецы и сплетники. Нет, он не сумасшедший. Я видел своими глазами. Виноват он только в том, что садился выпивать после ужина, часто теряя чувство меры. Он весь день сидел за столом и писал. А еще часто приходил и разговаривал со мной. Однажды он сказал, что мир, как яблоко запретного дерева. Вы его не срываете и не едите, потому что боитесь и верите в пустую ложь. «Сорви, яблоко науки, Светки, сорви не бойся, сынок. Видишь, Раджеб, я сорвал его и стал свободным. Не бойся, рви, и ты получишь весь мир. Почему ты молчишь?» Я боялся и молчал. Я-то в своем уме. Я боюсь шайтана. Не знаю я, как все они побороли этот страх и ради чего побороли. Пойти, что ли, погулять немного, в кофейню сходить. «Какие еще черви?» почти сердито спросила Нильгюн. «Обычный», — ответил Фарукбей. «Куча событий без причины. Шевелятся, кишат у меня в мозгах после того, как я долго читаю и думаю». «Подумать только. События без причины», — фыркнула Нильгюн. «Я не могу с уверенностью установить связь между ними», — сказал Фарукбей. «Я хочу, чтобы события сами устанавливали связь между собой, без моего участия, но ничего не выходит». «Когда я нахожу какую-либо связь, я сразу чувствую, что это выдумано моим разумом, и тогда события становятся похожими на огромных червей и извиваются у меня в мозгу, как бы покачиваясь в пустоте». «И почему это происходит, по-твоему?» – спросила Нильгюн. «Послушай, что я тебе скажу», – сказал Фарукбей. «Мне кажется, что сегодня я понял это. Чтобы уметь видеть и жизнь, и историю такими, как они есть», «Нужно изменить устройство нашего разума». «Как это?» — не поняла Нильгюн. «Как это, я не знаю», — ответил Фарук Бэй. «Но наш мозг напоминает мне обжору, который постоянно ищет и заглатывает истории. Мы должны избавиться от этой зависимости от рассказов. И тогда мы станем свободными и увидим мир таким, как он есть. Понимаешь?» «Нет. Должен же быть способ рассказать об этом, но я...» все никак не могу его найти сказал фарук бей ищи находи ответила Нильгюн. фарук бэй помолчал а потом допил содержимое стакана и внезапно произнес я постарел они снова помолчали на этот раз не потому что не могли договориться а словно потому что были довольны тем что понимают то в чем они сошлись невозможно понять часто когда два человека молчат это молчание бывает Гораздо значительнее, чем разговор. Если бы и у меня был такой человек, если бы и у меня был такой друг. «Фарук Бэй», — сказал я, — «я ухожу в кофейню. Вам что-нибудь надо?» «Что?» — переспросил он. «Нет, спасибо, Раджаб». Я спустился в сад, ощутил прохладу травы и, едва выйдя за калитку, сразу понял, что в кофейню я не пойду. В пятницу вечером там много народу. а я не собираюсь терпеть унижение еще раз. И все-таки я пошел к кофейне и дошел до нее, не подходя к ее освещенным окнам и не попавшись по пути на глаза никому, даже Измаилу, продававшему свои билеты. Потом вышел на пирс, там никого не было, сел и, глядя на дрожь цветных гирлянд, которыми были обмотаны деревья, погрузился в раздумья. Потом встал, поднялся на холм и посмотрел на аптеку. Кемаль-бэй там». Стоит за прилавком и смотрит на глупых парней, которые в свете витрины закусочной напротив, перекрикиваясь, едят свои бутерброды. Меня он не видел. Нет, не буду его беспокоить. Незамеченный никем, ни с кем не поговорив, я быстро вернулся домой. Закрыв калитку, я увидел их по ту сторону деревьев за уличным шумом, под маленькой бледной лампой на балконе. Один за столом, а другая немного отодвинулась от стола и медленно качается на стуле, который с трудом ее выдерживает, брат с сестрой. Они как будто бы боятся двигаться и шуметь, чтобы не вспугнуть и не обратить в бегство то облако несчастья, которое сгустилось вокруг их голов, и чтобы вдохнуть еще больше грусти. А может, они боятся шуметь еще и потому, чтобы не сердилась старуха, обвиняющая смотревшая на них из-за раскрытых ставней. Мне показалось, что я и сам вижу этот взгляд, но меня она не видела. Тень госпожи, коварная и безжалостная, как будто с палкой в руках, на мгновение показалась в окне и упала на сад, а потом внезапно исчезла, словно устыдившись этого греха. Я беззвучно поднялся по наружной лестнице. «То, что ты называешь историями, на самом деле не истории, а реальные события», сказала Нильгюн. «Они необходимы, чтобы объяснить мир». «Я знаю все эти истории, а также...» «Те, что их опровергают», — отозвался Фарук Бэй, кажется, с легкой грустью в голосе. «Ну и что такого?» — сказала Нельгюн. «У тебя же нет истории, которая была бы важнее этих?» «Да, знаю, нет», — с грустью ответил Фарук Бей. «Но этого недостаточно, чтобы радостно обманываться другими историями». «Почему?» — спросила Нельгюн. «От всех историй необходимо избавиться», — взволнованно воскликнул Фарук Бэй. «Спокойной ночи», — произнес я, — «я ложусь спать». «Конечно», — сказала Нильгюн, — «ты ложись, Реджеп, а со стола я уберу сама завтра утром». «А позже приходят кошки», — сказал Фарукбей. «Они обычно к утру приходят, даже внимание на меня не обращают, нахальные твари». Я спустился на кухню, достал из шкафа абрикосы, еще осталось немного вишни со вчерашнего дня, положил все на тарелку, помыл и отнес госпоже наверх. «Я принес вам фрукты». Она ничего не ответила. Я поставил тарелку на стол, прикрыл дверь, спустился вниз, вымылся и пошел к себе в комнату. Надел пижаму, погасил свет, потом тихонько открыл окно и лег в кровать. Голова на подушке, жду утра. «Когда наступит утро, я рано выйду из дома. Потом пойду на рынок. Может быть, опять встречу Хасана, а потом, может быть, кого-нибудь еще, мы поговорим». Может быть, этот человек меня выслушает. Вот умел бы я красиво говорить. Тогда бы меня все слушали. Фарук-бэй сказал бы я тогда, вы очень много пьете. Будете так пить, как ваш отец и дед, то, упаси Аллах, умрете от язвы желудка. Вспомнил. Вчера умер Расим, завтра днем пойду на его похороны. Мы будем идти за гробом вверх на холм по полуденной жаре. Увижу Измаила, он скажет. «Здравствуй, брат, почему ты к нам никогда не заходишь?» Все то же самое. Я вспомнил, как мама с нашим деревенским отцом возила меня с Измаилом к доктору. Доктор сказал, что низкорослость развивается от побоев в детстве, а потом сказал: почаще выводите их на солнце. Младшего тоже на солнце выводите, может быть, нога поправится. Хорошо, а что со старшим? Спросила мать. Я слушал внимательно. Он теперь не поправится, сказал врач. Он навсегда останется таким маленьким, но пусть принимает эти таблетки. Может быть, будет хоть немного лучше. Таблетки я глотал, но пользы не было. Я немного подумал о госпоже и ее палке и коварстве. Не думай, Реджеп. Потом я вспомнил о той красивой женщине. Каждое утро в 9.30 она приходила в бакалейную лавку, а потом в мясную. А эти дни ее нет. Высокого роста, с тонкой талией, смуглая... И пахнет от нее приятно. Даже в мясном магазине. Мне хочется с ней поговорить. Разве у вас нет слуг, сударыня? Что вы сами делаете покупки? Разве у вас не богатый муж? Она такая красивая, когда смотрит, как нарезают мясо. Не думай об этом, Реджеп. И мама моя была смуглой. Бедная мама. Вот какими мы стали. Все-таки я в этом доме. Смотри, смотри, я все еще в этом доме, мама. Ты слишком много думаешь, не думай, а спи. Я же не могу думать по утрам. Все, сплю. Я медленно зевнул и внезапно со страхом заметил, не слышно ни единого звука, ни малейшего шороха. Странно. Как зимой по ночам. Когда зимой холодными ночами мне становится страшно, я стараюсь вспомнить какую-нибудь историю. И сейчас вспомни. Что-нибудь из газеты? Нет, что-нибудь из того, что рассказывала мама, Жил-был Падишах, и было у него три сына, а прежде у него сыновей не было, и Падишах очень расстраивался и все время молился Аллаху, чтобы он послал ему сына. Когда мама рассказывала, я думал, неужели у Падишаха не могло быть даже таких сыновей, как мы? Мне было очень жаль бедного Падишаха, и я чувствовал еще больше любви к маме, Измаилу и себе. Нашу комнату, наши вещи. Вот была бы книга с большими буквами, такая, как мамины сказки. Я бы читал ее, читал, думал бы о сказках и уснул, а во сне увидел бы несчастного падишаха и его сыновей. Были ли они счастливы? В давние времена все были счастливы. Человек всегда счастлив во сне. Правда, иногда и страшно бывает. Ну и пусть все равно утром, когда вспомнишь об этом страхе, тебе понравится, правда, понравится страх из сна. Тебе понравится так же, как тебе нравится думать о красивой смуглой женщине из Бакалеи. А теперь давай думай о ней и засыпай, и смотри хороший сон.